советник герцога бургундского месьер Варе судья Леона Жофруа Кокатри богатый горожанин поставщик оружия мадам Дебувиль супруга бывшего первого камергера короля Филиппа Красивого Беатриса Дерсон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 Мы можем назвать лишь двоих, чьё владычество длилось менее 15 лет. Это редкостная в истории непрерывность в отправлении власти и передача ее прямому наследнику способствовала зарождению национального единства. Более того, предопределила это единство. Феодальные связи, связь как таковая, вассальность у царям, связь более слабого с более сильным постепенно сменялась иной связью иным договором объединившим всех членов этого обширного сообщества, которое столетиями управлялось одними тем же законом, равно было подвержено одними тем же превратностям. Если идея нации еще только завоёвывала умы, то сам и принцип её, её воплощение